чудесном расположении духа композитор направился к себе, чтобы, пропустив стаканчик припрятанного для такого случая Шато-Марго, растянуться на графском диванчике, беспрепятственно предаваясь мечтаниям одновременно эгоистическим и возвышенным. Перешагнувший первое десятилетие XIX век жаждал новых великих имен, ярких событий, и умопомрачительных представлений не только в деле войны и мира, но и в блистательной сфере искусства. Кто из ныне живущих композиторов мог похвастаться чем-нибудь отдаленно напоминающим его новую трою? Даже могучий Бетховен с его угасающим гением не был способен ни на что подобное. Пробил заветный час Лесуэра, поднимающий его над учителями и гениями, потому что всесильная фортуна даровала ключи к мировой славе. Франция, наконец, вернет себе вполне заслуженное звание законодателя современной музыки, но этот триумф будет навеки связан исключительно с его именем. Погруженный в сладостные грезы лесуэр решительно распахнул дверь и влетел в свою комнату, но вместо обычной обстановки очутился в огромном зале, устроенном под высокими сводами древнего собора. Развешенные по стенам факелы яростно лизали выцветшие от времени фрески, а в это время тысяча зажженных свечей кружились в вышине купола, ничем не намекая на присутствие люстры или какого-нибудь чудесного устройства. На сцене вшитым драгоценными камнями и золотыми дукатами кафтанообразном парчевом платье, пронзительным сопрано выводил арию фортуны кастрат Тарквинио. Неужели сила моего гения столь велика, что действительностью становится сама фантазия, и моему взору уже дано проникнуть в будущее? Восхищению Лисуэра не было предела, Утверждал же Парацельс, что чудеса можно творить силой одного воображения. Вместо рассаженных по рядам зрителей за действием пристально следили выписанные на стенах образы ангелов и лики святых, которые то ли благодаря причудливой игре святотени, то ли под воздействием пламенных языков оживали, наполняя своды голосами неземных наречий. Тем временем сеньор Тарквинио в сияющем золотом парике, ужасающе возвысив голос до предельного звучания, повернулся к композитору и, угрожая взорвать его барабанные перепонки, запел текст совсем не соответствующий либретто новой Трои. Уж вот они, вот на воде, челнок двухвесельный, и там меж трупов хором перевозчик. На веслу налегая зовет, что медлишь, что медлишь кричит, торопись, тебя только ждем мы, скорее. О, Боже, Лесуэр завопил и бросился из собора прочь, ломясь в ту же дверь, которую только что распахнул. Но не прежних дворцовых стен с грозными часовыми, ни двух изящных маршей лестницы ведущих мимо сдвоенных колонн не было и в помине. Белым саваном землю покрывали иглы снега и льда, которые безжалостно прокалывали видевшие виды разбитые башмаки Лесуэра. ёжись от холода, композитор оглянулся, и зрелище поразило даже его взгляд, давно привыкший к следам побоищ и пожаров. Раскиданные, вмершие в лёд трупы обмотанных тряпками солдат, нагие, насквозь промерзшие тела женщин, просто человеческие останки, принадлежавшие невесть кому, соседствовали с изглоданными остовами лошадей, разбитыми и сожженными обозами. Адово-месиво густо заполняло окрестности, словно его разметал небрежную рукою прошедший по полю неведомый сеятель. Вдалеке над садной многоголосицей выли волки, до неба заполнял жадный вороний Грай. Ни одного человеческого стона жалобы Али Крика, ни единой живой души, словно над снежным полем раскинула крылья сама смерть. Она неболтлива, смерть ценит тишину. Ей нравится, как с непроглядных свинцовых небес, густыми невероятными хлопьями на землю тихо падает и падает бесконечный снег. «Так вот про каких коней он только что пел несчастной русской девочке», подумал Лисуэр, немного стыдясь своего обмана. Но где сейчас его Париж?» Где седан? Где булонь? Дом, милый дом, где он теперь? Не в этих ли бесконечных ледяных просторах, среди исковерканных тропов и намертво вмерзшей в грязь следов алчности и мародерства? Неужели здесь, среди воплощенных образов греха, ему суждено остаться навечно? Тут странное. Болезненно ищущая спасительного объяснения мысль пришла в голову Лесуэра. Несомненно, фантазия теперь перенесла его в чистилище, в проклятое измерение, в царство теней, в которое современные умы попросту не желают верить, но где неприкаянные души безнадежно ищут того, чего для них уже не существует. Он без сомнения угодил туда, где скинули души древних ахейцев и троянцев, в место, где одиноко прозябают и павшие герои и умершие в безвестности трусы. Столь ненавистный ногам Рисуэра речной лед всего-навсего означал замерзшую реку забвения, сумрачную лету. Композитору отчего-то припомнились слова приговоренного к смерти безвестного острослова, который на пожелание палача скорее исчезнуть с лица земли и кануть в лету, смеясь, заметил что после того, как Иисус Христос однажды превратил воду в вино, потеряться в реке Забвения стало невозможно. Серый, перемешанный с кровью, навозом и гарью речной лед, подтверждал остроумное замечание, убеждая Лисуэра в том, что здесь нельзя забыться, зато наверняка легко докатиться до самого жерла адова. Невероятная! Запредельная стужа грызла пальцы и давила кости, выворачивая нутро наизнанку так, что композитор, зажмурившись, мечтал любым способом прогнать проклятое видение, убеждая Фортуну, что он уже увидел достаточно для смертного и больших страданий выдержать ему не под силу. В тот миг, когда почти сумел убедить себя, что видение вот-вот оставит истерзанный рассудок, Гулко ударил оружейный выстрел, и грудь разорвала тяжелая пуля. Не веря происходящему, Лесуэр открыл глаза и, беспомощно взмахнув руками, стал медленно оседать в припорошенную снегом нагроможденную кучу мертвых тел. Он повалился навзничь, уже не ощущая ни мучившего прежде холода, ни боли, только что терзавший все части измученного тела. Его существо медленно заполняло беспредельное отчаяние, бесконечно идущее неизвестно откуда, как этот невозможный в реальности всепоглощающий, беспощадный русский снег.